Глава 31. На утро я оделась в специально купленное для судов темное скромное платье, сделала строгую прическу и через силу позавтраков, вызвала такси. Настроение было поганое. Нервничала, не выспалась и вообще предчувствовала предсказуемый исход заседания, который в очередной раз заставит меня рыдать. Такси я вызвала, потому что решила, могу себе позволить эту роскошь. Деньги у меня есть, а тащиться на маршрутке сегодня вообще лишнее. Не то у меня сейчас состояние, чтобы толкаться, пробивать к сиденью и дышать перегаром трудящихся. Вышла из подъезда по звонку диспетчера и чуть не поскользнулась от неожиданности. Никакое такси меня не ожидало. Зато ожидал темнов. Распахнув двери своего большущего внедорожника, он стоял, не сводя глаз с подъезда. Я замерла. Что-то ёкнуло, ухнуло, пробежало волной по телу и остановилось где-то в сердце, Доставив его биться чаще. Мне резко перестало хватать воздуха. И я двинулась к Семену, в надежде вновь обрести возможность дышать. А он пошел ко мне. И не доходя пары шагов друг до друга, оба замерли, вглядываясь в лица, пытаясь разглядеть какие-то неведомые знаки, наверное, эмоции, подтверждающие ответные чувства. Я задолбался ждать, пока ты мне позвонишь, Лисичкина. Первым нарушил напряженную тишину Семен, Поэтому приехал сам. А такси отправило обратно. Я позвонить? А как поживает Милена? Наезд показался мне ужасно несправедливым. И я возмутилась. Ты А кто ты сказала, попросила, вернее, чтобы я дал тебе время подумать, и что ты позвонишь сама? Ух, точно, было такое сама дурочка он просто меня послушался а я уф главное не признавать вину ведь лучшая защита нападение кто она ты был у нее вчера я сощурила глаза и задрала подбородок демонстрируя решительный настрой Пойдем в машину лисичкина Суд опоздаем темного мой настрой вообще не впечатлил Он вдруг начал улыбаться во весь рот, не скрываясь, а потом притянув меня к себе, поцеловал. Глубоко, страстно, нагло. Соскучился страшно, солнышко мое. радостно прокомментировал он свой поступок. А у меня ноги подкосились, и дыхание сперло от неожиданно нахлынувших ощущений. Шутки ли? Такие поцелую посреди двора? Я слова не могла вымолвить и даже на миг не задумалась. Откуда он вообще знает про суд? Мне бы задать этот вопрос, а потом отдубасить его хорошенечко за такие вольности. Но я в тот момент была похожа на амебу и поэтому безропотно дала усадить себя в машину. Ты мне не ответил, решила я все таки проявить характер и настоять на своем. Как только обрела способность разговаривать. Ты был вчера у нее? Признавайся честно. Почему Почему-то ответ именно на этот вопрос в этот момент мне был очень важен. От него зависело дальнейшее развитие наших отношений. Квартирный вопрос как-то незаметно отодвинулся на второй план. Я затаила дыхание, ожидая услышать что угодно, но не то, что сказал Темнов. Конечно. Ничуть не тушуюсь, сознался он, и у меня в глазах потемнело от ярости. Да как он смеет? Еле приполз домой. Такая жуткая нагрузка получилась после новогодних праздников. Я ничего не понимала. Почему он так спокойно об этом говорит? Он считает это нормальным? Так вот я такого не потерплю. Захотелось ударить гада сильно-сильно, но, к сожалению, я никогда не могла поднять руку на живое существо. Я просто резко повернулась к Темнову и зашипела сквозь стиснутые зубы: "Немедленно останови машину, я выйду". Но он даже и не подумал расстраиваться. Он вообще не испугался. Наоборот, как-то счастливо и задорно рассмеялся, услышав мои слова. А потом резко припарковался, отстегнул мой ремень безопасности, перетащил к себе на колени и глядя в глаза признался: "Как бы мне ни была приятна твоя ревность, солнышко мое, но вынужден сознаться, что Милена это фамилия моего тренера по водшу Чувашской национальной борьбе. И его зовут Витя. Мужик он лисичкин". «Расслабься!» Шутник, блин. Я размахнулась из с силой стукнула Семена по плечу кулаком. Такими темпами он научит меня кровавой бойне в скором времени. Быстро же разблокирую двери, я уйду, рявкнула еле сдерживая слезы. Было очень обидно. Мне не нравилось чувствовать себя ревнивой дурочкой. Мне хотелось убежать и спрятаться. Но кто бы мне позволил? Ну прости меня, Кир, я дурак, и шутки у меня дурацкие. По-прежнему улыбаясь, повинился Темнов. Не прощу. Раскаяния я на его лице вообще не наблюдала. И от этого злилась. "Ну а сейчас ты чего психуешь?" Поднял мой подбородок Семен, чтобы заглянуть в глаза. Сама придумала, что Милена моя любовница, сама обиделась, а виноват я? Ну хватит, Кир. Я правда очень соскучился, лисичка моя. Не выставляй сейчас колючки, ты ведь не ежик Вообще-то я тоже соскучилась. Ну как бы мне не хотелось, на все наплевав, прижаться к сильному темновскому плечу. Я понимала, что во-первых, нам нужно откровенно поговорить, а во-вторых, вспомнилось наконец, что у меня сейчас суд, и думать я должна о нем. Поэтому решила разборки отложить и вернулась на свое место. Ты со мной что ли собрался на заседание? Поинтересовалась Угрюма, давая понять, что мира между нами по-прежнему пока нет. Откуда ты вообще про него знаешь? Догадайся, с трех раз. Степан Викторович? Да. И, разумеется, я с тобой. Неужели ты подумала, что я тебя в такой день оставлю одну? Честно говоря, я еще минуту назад вообще не думала, что отец Семён раскопал даже такие подробности моей жизни. Правда, никакого заседания не будет. В смысле? Все закончилось, Кир. Вы сейчас подпишете с ответчиком мировое соглашение в досудебном порядке, и на этом все. — Боже, что происходит? Я растерялась боясь поверить в то, что говорит Семён. Но мой адвокат мне ничего не сказал. Как такое получилось? Это ты сделал? А у твоего адвоката, Кир, сейчас другие проблемы. Не до тебя ему в СИЗО. Происходящее было похоже на фантастический фильм. Неужели вот так просто Темнов решил то, над чем я билась год? Происходящее дальше я запомнила как в тумане. Представительный мужчина Адвокат Темнова, Владислав Меркуш встретил нас и проводил в кабинет судей, где уже ждал адвокат ответчика. Заключала и подписывала мировое соглашение я на чистом автомате, забирала ключи от бабушкиной квартиры и соглашалась на моральную компенсацию тоже. В окончательную силу соглашение вступит через десять дней, но Меркуш заверил, что это просто формальность. И Я могу распоряжаться своей недвижимостью хоть сейчас. Боже, неужели все позади? Я теперь не бомж. Какое счастье. Хотелось немедленно ехать во вновь обретенную квартиру, чтобы убедиться в этом, но Семен думал иначе. Я поняла, что мы едем в поселок, когда его машина уже свернула к трассе. Кир, давай уже поговорим, а? Я ведь заслужил, чтобы ты меня выслушала попросил он очень серьезно, когда заметил мой вопросительный взгляд брошенный в его сторону давай заслужил действительно он заслужил а я я сама хотела этого разговора не меньше симёна